Глава 20, Август 2024 года. Свидетель Марина Зимина. В кабинет вошла девушка, поздоровалась и села напротив меня, и я сразу почувствовала, что она не моя пациентка, хоть пришла по записи. Думаю, все дело в ее взгляде. Пациентки смотрят по-другому. Первая мысль была, она жена Виктора. Виктор? Мы с ним вместе уже шесть лет, и никто об этом не знает. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Конечно, это удивительно, что я за эти годы ни разу не видела его жену, но мне не хотелось, если честно, я ее боялась. Все-таки я любовница ее мужа. Виктор никогда и ничего мне про нее не рассказывал, не говорила неплохо, не жаловался, чтобы как-то оправдать нашу с ним связь. Нет, в этом плане он, конечно, человек порядочный, но, с другой стороны, ведь он же изменяет своей жене. Вы спросите, не представляла ли я себя на месте его жены в тот момент, когда она узнает об измене? Конечно, представляла. И каждый раз понимала, что это очень больно. Как понимала и то, что, выйдя я за него замуж, он и мне будет изменять. Тихо так, молча, не комментируя свои отношения с женой. Полигамию придумали мужчины, это понятно, но, может, мужчинам на самом деле сложно постоянно хотеть свою жену? Это нам, женщинам, проще, мы можем и обмануть, и, во всяком случае, сделать вид, что мужчина нам приятен и что мы хотим его. В случае же с мужчиной, сами понимаете. И получается, что все эти годы я ждала, что рано или поздно наша встреча с его женой состоится, и что она, узнав, о нас запишется ко мне на прием, и когда войдет в кабинет, то посмотрит не как пациентка, которая пришла ко мне со своей женской проблемой, а как-то иначе. Но как? Да разве можно угадать, каким будет выражение ее лица, когда она увидит меня? Вот почему, когда я увидела молодую женщину, яркую, рыжеволосую, с внимательным взглядом, котором, кстати говоря, сквозило сомнение, словно она не до конца была уверена, что поступает правильно, я предположила, что это жена Виктора. Слушаю вас. Сказала я, совсем не готовая к разговору и тем более к выяснению отношений. Вот что? Что она мне сейчас скажет или спросит? Я должна была в тот день принять 14 где не обещал быть сложным. Может, сразу отказать ей в приеме и сослаться на занятость, вот просто взять да и уйти из кабинета. Сбежать? Превратиться в страуса и глубоко запрятать голову в песок? Вы же Марина Зимина. Отступать было поздно. «Да, это я, я. Отниму вас не так много времени. Я пришла к вам по поводу Ларисы Калининой. Из меня словно металлический каркас вынули, я прямо физически обмякла, стала как счастливая мягкая игрушка. Сразу отпустила, потом, правда, промелькнула мысль, кому это понадобилось расспрашивать меня про Ларочку. Меня зовут Женя, я ее подруга, знаю, что вы хорошая знакомая Лариса. «Девушка, я не поняла, что вам от меня надо?» Я снова превратилась из перепуганной соперницы-любовницы в строгого врача-гинеколога, переполненного чужими тайнами. Лариса убили два дня тому назад, понимая, что вряд ли полиция сумеет найти убийцу, поэтому и пытаюсь хотя бы как-то помочь следствию. Уверена, к вам они точно не придут, ума не хватит. Я не смогла произнести ни слова, все пыталась осознать услышанное. Ларису убили. Я поняла бы еще, если бы сказали, что она умерла, что ее сбила машина, к примеру, или тромб оторвался бы. Словом, что с ней случилось что-то неожиданное, фатальное, и это произошло как бы само собой. И виноватых здесь невозможно найти, разве что это какой-то пьяный водитель. Постойте, как это убили, кто? Потом сразу поняла, что вопрос идиотский. Если бы эта девушка знала, кто убил, то зачем бы ей было приходить ко мне? Лара. Ларочка красивая, просто-таки роскошная женщина. Мужчины ее обожали, а она любила их. Ей нравилось проводить время с мужчинами. Единственное, чего она боялась, кроме старости, конечно, это заболеть по-женски или подцепить какую-нибудь заразу, поэтому часто приходила ко мне проверяться. Она часто повторяла, там у меня должно быть все идеально, мол, посмотри, все ли у меня в порядке. Здоровая, ухоженная женщина, у нее всегда все было в порядке. «Ты чего конкретно боишься?» — спрашивала я ее. И она отвечала. «Боюсь подхватить какой-нибудь грибок, какую-нибудь гадость, тогда...» Здесь она прикрывала ладонью глаза, мотала головой, мол, «Тогда будет просто ужас, катастрофа». Я не знала, сколько у нее любовников, но предполагала, что минимум два, и что она очень боится, если они пересекутся, встретятся у нее. Она так переживала из-за этого, что установила им строгое расписание. Она делилась со мной этим с такой серьезностью, словно речь шла не о любовниках, а о возможном провале международной шпионской операции. По ее разговорам или даже репликам, которые она роняла, сидя на кушетке, одеваясь, я понимала, что мужчины ей постоянно что-то дарили, переписывали, отписывали, привозили, доставляли, преподносили, словно она была известная на всю Москву, Дорогая куртизанка, хотя, может, так оно и было. Пару раз я задавала ей вопрос, а не боится ли она, если какой-нибудь мужчина влюбится в нее по-настоящему и захочет на ней жениться, вот что она тогда будет делать? На что она отвечала, что замуж ни за кого не собирается, что она слишком хорошо изучила природу мужчины, знает, что замужество — это не гарантия верности и преданности, не говоря уже о том, что, выйдя замуж, она лишится свободы, которую так ценит. Замужество — это удел слабых женщин. Спорить с Ларисой было бесполезно. Кроме того, она заводилась, злилась, когда я пыталась как бы предупредить ее, что, встречаясь с женатыми мужчинами, да не с одним, она рискует встретиться с их женами. И вот теперь ее убили. «А почему вы пришли именно ко мне?» «Вы не только ее гинеколог, но и подруга. Вот я и подумала...» Кому, как и не вам, она могла рассказывать что-то об отношениях со своими мужчинами. Быть может, ей угрожали, и она поделилась с вами. Может, вы знаете фамилии ее любовников? Вы же понимаете, что мотивом убийства, причем такого зверского, ее же зарезали, могла быть ревной женщины. То есть Ларисе могла угрожать жена одного из ее мужчин? Вам известно что-нибудь об этом? Да, она была, конечно, права, и в этом наши мнения сошлись. Ее убийство наверняка было связано с образом ее жизни. Я на самом деле много знала о Ларисе, вот только имен своих мужчин она никогда не называла, о чем я и сообщила этой девушке Жене. Я так и думала, конечно, она была предельно осторожна. Тогда скажите. Женя цеплялась за любую возможность узнать как можно больше о Ларе. «Говорите, ее зарезали?» — перебила я. «Да, и убийца вошел в ее квартиру беспрепятственно. То есть, либо она ему или ей открыла...» «Ей? Думаете, это могла быть и женщина?» «Согласна, в это трудно поверить, потому что такой способ убийства больше свойственен, конечно, мужчине. Но если предположить, что убивали в состоянии аффекта, понимаете, о чем я, да?» «Конечно». Разъяренная женщина врывается в квартиру и набрасывается на нее. Так-то оно так, да только повторюсь, убийца спокойно вошел в квартиру, словно его впустили или же у него был ключ. Но ключами Лариса не разбрасывалась, я имею в виду, она боялась давать любовникам ключи от своей квартиры из страха быть застигнутой с другим мужчиной. Она не могла позволить никому вламываться к ней в любое время дня и ночи, понимаете? Да, конечно, понимаю. Но тогда получается, что она сама впустила убийцу. Лару убили в ее постели, возможно, когда она спала. Но тогда вариант с женщиной-убийцей отпадает сразу. Ну да, она могла впустить к себе любовника, мужчину, и рядом с ним уснуть, и он же ее и убил, получается. Но как-то странно тогда выглядит это убийство. Вы же сами сказали, что ее убивали жестоко, ножом зарезали. Да, раны на ее теле свидетельствуют о том, что убийца наносил удары хаотично, и ударов этих было много. Так действует в ярости, когда человек не осознает, что делает, и предположить, что мужчина пришел к ней вечером, спокойно лег с ней и даже дождался, когда она уснет, и потом вдруг набросился на нее. Да, все было явно не так. Если бы мужчина был вне себя от злости, то набросился бы на нее сразу же, как только она открыла дверь. Теперь уже я рассуждала как следователь, вернее, пыталась представить себе, кто бы мог убить Ларису. И получалось какое-то несоответствие. Сильно разозлиться, по моему мнению, могла все-таки женщина, предположим, жена, узнавшая, с кем ее муж проводит время, но вряд ли она спокойно вошла к Ларисе и осталась у нее с ночевкой. Это вообще невозможно. С другой стороны, удары были мужские, сильные. Словом, я запуталась. А что, если к ней пришла ее подруга, свой человек, а она впустила ее к себе вечером? Вдруг осенило меня. Близкая подруга, которая не раз оставалась ночевать у Лары. Вдруг она узнала, что Лара переспала с ее мужем или другом. Такое могло случиться? У нее есть одна такая подруга, ее зовут Маргарита Пирогова. Рита? Я знаю ее, но не думаю, что у нее есть мужчина. Нет, нет, это точно не про нее. Да и вообще, она очень любила Лару, переживала за нее и тоже предупреждала не раз, чтобы она изменила свой образ жизни и устроилась уже куда-то работать. Она тоже бывает у меня, у нее свои проблемы. «Так, когда у вас последний раз была Лариса?» Я понимала, что теперь, когда Лары нет, я могу рассказать кое-что, просто у меня в голове пока никак не укладывалось, что она умерла. Это было как дурной сон. Примерно недели две тому назад она сильно нервничала, попросила меня проверить ее. Я сразу предположила, что у нее появился кто-то еще раз, она так переживает. С женщинами иногда такое случается, когда они. словом, речь идет о случайной связи. Лара тогда пробормотала что-то о том, что они не предохранялись и что теперь она нервничает. Да на ней лица не было, а еще. Еще разговаривая со мной, она отворачивалась, но я успела почувствовать ее амбре. Накануне выпила? Да. И что показали анализы? К счастью, все обошлось. Мы еще немного поговорили, с Женей. Я попыталась спросить, как давно она знакома с Ларой, но из ее пространного ответа так ничего и не поняла. Вы из полиции? Спросила я напрямую. Нет, просто я подозреваю одного человека и хочу помочь следствию. Примерно так она мне ответила. Я после этих ее слов распереживалась. Может, мне и не стоило рассказывать ей о Ларе. А что, если эта женщина, назвавшаяся Женей, меня обманула, и Лара жива? От этой мысли мне стало еще хуже. Как только она вышла из кабинета, я сразу же позвонила Рите. Не успела даже рта раскрыть и спросить ее про Лару, как Рита сама выпалила. Да, Лара умерла, это правда. И я услышала, как она плачет.